Глава 67. Из речи Чемберлена в лондонском аэропорту. «Дорогие друзья, второй раз в истории британский премьер-министр возвращается из Германии и с честью привозит мир», — объявил он в восторженной толпе, размахивая подписанным в Мюнхене соглашением. «Уверен, что это мир до конца наших дней. Идите домой и спите спокойно».